Так возгласивши, к Олимпу Великому быстро вознесся Гермес. Прям с колесницы, стремительно прянув на землю, там оставляет идея, дабы он стоял охраняя коней и месков, а сам устремляется прямо в обитель, где Ахиллес находился божественный. Там Пелиона старец увидел. Друзья в отдалении сидели, но двое Отрасль Арея Алким и смиритель коней Автомедон близко стоя служили. Недавно он вечерю кончил, пищи вкусив и питья, и пред ним еще стол оставался. Старец, никем не примеченный, входит в покой, и Пелиду в ноги упав, обымает колено, и руки целует, страшные руки. Детей у него погубившие многих. Так, если муж преступлением тяжким покрытый в отчизне, Мужа убивший, бежит и к другому народу приходит, К сильному в дом, с изумлением все на пришельца взирают. Так изумился Пелит боговидного старца, увидев, Так изумились и все и один на другого смотрели. Старец же речи такие вещал, умоляя героя. Вспомни отца своего, Ахиллес, бессмертным подобный, Старца такого ж, как я, на пороге старости скорбный. Может быть, в самый сей миг и его окружившие соседи ратью теснят И некому старца от горя избавить но, по крайней мере, что жив ты, и зная, и слыша, сердце тобой веселит, и вседневно льстится надеждой милого сына узреть, возвратившегося в дом из-под трои. Я же несчастнейший смертный, сынов возрастил браноносных в трое святой, и из них ни единого мне не осталось». Я пятьдесятых имел при нашествии рати Ахейской. Их девятнадцать братьев от матери было единой. Прочих родили другие любезные жены в чертогах. Многим ореистребитель сломил им несчастным колено. Сын оставался один, защищал он и град наш, и граждан. Ты умертвил и его за отчизну, сражавшегося храбра Гектора. Я для него прихожу к кораблям Мермедонским Выкупить тело его приношу, драгоценный я выкуп. Храбрый, почти ты богов, над моим злополучием сжалься, Вспомнив Пелея отца, несравненно я жал Пелея. Я испытываю, чего на земле не испытывал смертный. Мужа, убийцы детей моих, руки к кустам прижимаю.